Воскресенье, 23 июля. У нас на ланче был Кэррик, редактор Геральда. Я пригласила и Деплина, но он заблудился и вместо этого попал к обеду. Нас очень раздосадовала субботняя газета, которая явилась рупором Блэклока. В день прихода почтового парохода из Сан-Франциско вышел специальный номер Геральда, где упоминалось, будто бы Блэклок, увидев пожар на Манона, потребовал возвращения военного корабля. Мы дали Кэррику понять, что так необходимо годится, Кэррик производит вполне приятное впечатление, но боюсь, что он не понравился бы тетушке Мэгги, в нем так и чувствуется простолюдин из Глазга. Потом появились трое офицеров с военного корабля, а за ними Хаггард. Хагард порвал с хозяином Тиволи и вернулся на старое место в особняк Руге. Он еще поссорился с Мейбаном, как я догадываюсь, из-за Льюиса, хотя, по его словам, причиной был Матаафа. Хагард сейчас очень дружественно настроен по отношению к Матаафе, как, впрочем, по-видимому, и большинство людей». «Мне думается, что это Льюис разбудил в нем рыцарские чувства к большому человеку, потерпевшему поражение». По словам офицеров, матросы соперничают друг с другом, оказывая внимание пленникам, и что однажды им сразу предложили не менее сотни сигар. Керрик передал отвратительную талу, будто все вожди, за исключением девяти, находящихся на английском корабле, отправлены Мейбаном в тюрьму. «Вместо того, чтобы позаботиться об их безопасности, Мэйбен выдал их врагам, которые оскорбляли их и били. Я не могла удержаться и рассказала офицерам, как Блэклок хвастался Льюису, что оскорблял Матаафу на борту их судна. Почти невозможно было заставить их поверить, что кто-то способен так подло поступить и тем более хвастаться этим». Кэрик сказал, что он слышал, и так думают все в городе, будто сразу же по прибытии Матаафы Льюис явился его навестить, но вынужден был удалиться по приказу капитана. Он просил разрешения рассказать о том, как это было в действительности, в своем письме в колонии, а также в своей газете. Льюис ответил «пожалуйста». После этого никто не сможет сказать, что Льюис не поддерживал Матаафу в дни его поражения. 24 июля. В Самаанском доме весь день движения посетителей привезли пленных с Манона, и Талола видел свою мать, которая, по его словам, выглядит хорошо, но с большой заботой на сердце. Когда Фали вели мимо родной деревни, группа людей освободила его, и с тех пор он скрывается. По-видимому, никто об этом не доложил. саманцы не могут понять, почему пленников не распускают вместе с солдатами короля, раз уж война окончилась. Говорят, что на Манона обнаружено большое количество патронов и много оружия. Этот склад захватили солдаты охраны, и теперь отказываются сдать боеприпасы, которые они сразу отослали в набережную надежное место, без сомнения с намерением использовать, когда с них потребуют налоги. Сегодня во второй половине дня явился капитан военного корабля вместе с миссис Кьюсик Смит. Ее муж в ответ на вопрос, какие шаги предпринимаются по поводу фактов убийства раненых и отрезания голов, попросил Льюиса составить петицию Лаупепе. Теперь, как мы и ожидали, он прислал ее назад. Он заявляет, что петиция составлена слишком по-самоански. Льюис сделал это нарочно, чтобы облегчить перевод. Защищая интересы какого-то неведомого белого атеиста, которого могут попросить подписать этот документ, Кьюсак Смит возражает также против включения туда всяких упоминаний о религиозности самоанцев. Словом, он хочет получить что-то совсем короткое, сжатое и насквозь британское, заключающее, так сказать, своего рода «назидание». Он передал, что поскольку произведение, вероятно, не претендует на художественность, «разумеется, нет». Он был бы рад, если бы Льюис сократил его. Льюис послушался, но документ получился уж настолько сжатым, деловым и британским, что, боюсь, Кьюсак Смит не будет знать, что с ним делать. Капитан всем очень нравится. Весь наш народ непрерывно бегал с какими-то большей частью выдуманными делами по переднему дворику, чтобы поглазеть на капитана. Думается, он был удивлен, не обнаружив в наших владениях ни одного воина Матаафы, но, напротив, довольно много правительственных солдат. Белла показывала свои воскресные рисунки, те, которые были недостаточно удачные для посылки в газеты, и капитан сразу же попросил их у неё. Как рассказывает мистер Хаггард, это совершенная правда, что Ситионе взял в качестве трофея голову. Хаггард встретил его на улице с шестом на плече. Наконец, шеста была насажена голова, и кровь капала с нее, стекая по спине ситионы Жуткое зрелище. А нашего солидного, почтенного судью Фолау видели полуголова с намазанным черной краской лицом, когда он танцевал и кривлялся впереди церкви целой процессией, несущей голову. Человек, добывший эту голову, подбрасывал и ловил ее, а Фолау прыгал, как обезьяна, и корчил свирепые гримасы. Пока капитан пил чай на веранде я вдруг разглядела на тропинке за передним двориком никого иного как Иопа мы с Белой обе вскочили, а Иопа заметив это побежал к нам с сияющей улыбкой и радостными восклицаниями льюис тоже вышел и Иопа упал перед ним на одно колено и поцеловал его руку Иопа сказал что пошла тала будто мы не примем ни его ни вообще ника кто сражался на стороне правительства. После этого он все бегал по участку, восстанавливая круг своих прежних обязанностей, с жадностью разглядывая то одно, то другое. К его и нашему сожалению он не мог остаться сразу. Я не сомневаюсь в его искренности. После того, как умер его раненый брат, другой брат заболел, так же, как и Талия, жена опа Сейчас за Талия у которой, судя по описанию ангина, ухаживает кто-то из миссии. А прочие члены семьи заявили, что выбились из сил во время долгой болезни умершего брата и поэтому не хотят сидеть с этой больной. Бедный Иопа пешком ходил через весь остров за одной старушкой, но и она отказала в помощи, так что ему, усталому, пришлось ни с чем тащиться назад. Он сильно изменился с виду, похудел, а лоб весь в морщинах от заботы и нужды. Иопа не вынесет долго такого существования, у него слабые легкие, за то время, что он здесь, у него дважды шла горлом кровь. Как раз к обеду подоспели мистер Герр и Фануа. Они приехали на несколько дней погостить, чтобы немного переменить обстановку, так как фаноа под угрозой чахотки. Льюис опять выглядит значительно лучше. Но усталость и волнение, связанные с войной, не для его здоровья, и мои яростные атаки по поводу отношений с Матаафой определенно причинили ему вред». Он обозвал меня нелепой энтузиасткой. Ладно, ведь он и сам такой. Я же лишь настаиваю на том, чтобы он был постоянен, по крайней мере, в собственных идеалах. Ни скептиком, ни циником ему быть не пристало. Говорят, что скудные кудри Мейбана совсем побелели за время войны. Охотно верю. «Если когда-либо человеку представлялся случай сыграть благородную, красивую роль, так это Мэйбану. К сожалению, у него не хватило для этого ни смелости, ни ума». Матаафу чрезвычайно насмешила, что земельная комиссия, невзирая на войну, как ни в чем не бывало, продолжала свои ежедневные занятия. Представив себе эту картину, Матаафа закинул назад голову и громко расхохотался». Мистер Хагард, который заночевал у нас, перенес сегодня утром что-то вроде солнечного удара. Перед завтраком он сидел с книжкой на веранде на самом солнцепёке с непокрытой головой. Мне показалось, что это было почти похоже на легкий инсульт».